Глава 4. Закрываю глаза. Боль от того, что бедренная кость упирается в слишком тонкий матрас, постепенно стихает. Такое ощущение, что я здесь целую вечность, а еще только воскресенье. Я вымотана до предела. Когда с шумом открывается занавеска у кровати, даже поворот головы требует огромных усилий. «Миссис Тейлор», — начинает врач, — И я гадаю, тот ли это, которого я уже видела. Ваш брат здесь? Пошел за кофе. Не хотите ничего мне сказать, пока мы одни? Нет. Тереблю в руках край ветхой простыни. И я упала. Да, вы говорили. А синяки на вашей руке? От того, что брат вас поднимал? У доктора усталый голос, как будто он слышал подобное тысячи раз. Вероятно, так и есть. Случайно налетела на дверь, поскользнулась в ванной, аргументы столь же неуклюжие, как, например, отек на шее из-за того, что я громко пела. Якобы лучшего вечера у меня не было за всю жизнь. «Пожалуйста, не надо, я не хочу!» «Почему нельзя заявить в полицию и выяснить, что произошло?» спросил Бен, когда я умоляла его солгать врачам и заполнить пробелы в моей сфабрикованной истории. «Я просто хочу домой!» «Если у тебя сотрясение, одной оставаться нельзя!» Бен послал сообщение Крисси узнать, как она, не упоминая мое состояние. Я не хочу ее волновать. Она ответила, что ночует у мужчины. Я не удивилась. В последнее время она часто пропадала по вечерам. Извинилась, что вчера, так меня и не нашла. Решила, что я поехала домой с Йоэном. «В любом случае, все позади!» «Я просто хочу забыть». Бен понимает. «Мы однажды уже поверили полиции, а нас обманули. Обещали, что все будет хорошо. Какое там. Не желаю снова переживать подобное. Не хочу, чтобы Бен опять через это проходил. Суд разрушил нашу семью. А еще, если честно, не хочу рисковать. Полиция может допросить моих друзей, и тогда Мэтт узнает, что я ходила на свидание». Однако голосок внутри нашептывает. «Если Юэн меня изнасиловал, то может снова на кого-нибудь напасть, и надо заявить в полицию. С другой стороны, когда я регистрировалась в приложении знакомств, у меня не потребовали адрес, следовательно, у Юэна тоже. Сомневаюсь, что полиция его вычислит». «Брат сказал, вы упали», — снова заговаривает доктор. «Но вы не помните. Вам не кажется, что, возможно...» Да. «Я упала. Категорично повторяю я». Доктор вздыхает, и я чувствую, как от него волнами исходит неодобрение. Он начинает опять резче. «Но если вы настаиваете...» «Подумал, вам будет интересно узнать, что в моче у вас ничего не обнаружено. Наркотиков нет, хотя это не означает, что вы ничего не принимали. Рогипнол можно зафиксировать в течение 72 часов». Гамма-гидроксибутират 12, но это примерные рамки. С того момента, когда вам могли что-то подмешать, прошло минимум 12 часов. Понимаете? Вдруг именно это было причиной вашего падения. А остальные анализы? Лица. Ваше лицо. Вы говорите, мы уже разговаривали? Я вас не помню. Мои слова невнятны, в голосе слезы. как раз хотел сказать про КТ. есть отдельные повреждения и кровоизлияния о господи натягиваю простыню я показал снимок хирургам оперировать мы не будем есть некоторая патология в височной доли правого полушария в затылочно височное извилине он делает паузу будто это должно все прояснить и что в моем голосе слышится истерика пока рано говорить И я не могу ставить диагноз, миссис Тейлор. Затылочно-височная извилина координирует систему, которая отвечает за способность распознавать лица. Возможно, травма головы привела к потере этой способности. Скажем, больше после МРТ. Опять тяжело, словно меня придавило плитой. Душит непонятная медицинская терминология. Старайтесь не волноваться. Берет мое запястье и меряет пульс. «Но я поправлюсь. Это временно!» — корябает на бумажке что-то неразборчивое и отводит взгляд. «Старайтесь не волноваться. Меня оставили в стационаре для наблюдения и отдыха, и, по-моему, отчасти, как любопытный случай. Сегодня после обеда вокруг моей кровати сгрудились интерны, глазели точно в паноптикуме. В самом деле себя не узнаете?» — Серьезно? Если я уйду и вернусь через пять минут, вы меня не узнаете? От стыда щеки у меня пошли розовыми пятнами. Несмотря на гудение в голове, синяки и боль в теле, я отчаянно хочу домой. Уже думаю о завтрашнем дне. Гадаю, кто заменит меня в доме престарелых. Я обожаю свою работу и своих подопечных. Миссис Торн, и ее безграничный запас шоколада с мятной начинкой, мистера Линтона с его каламбурами. Кто в обеденный перерыв объявит номер бинго, если я не приду? Бен заталкивает в пакет одежду, в которой я приехала. Больничный запах въелся в ткань и отправляется домой за моей пижамой и зубной щеткой. Я отворачиваюсь к стене, сжимаясь в комочек. Наверное, я задремала, потому что следующее, что различаю, Скрип тележки на колесиках и звон посуды. «Налетайте, Эли!» — произносит голос с мягким уэльским акцентом. «Я его уже слышала. Долю секунды внутри трепещет надежда. Быть может, худшее позади, и кошмар этого бесконечного дня закончился. Поворачиваю ноющее тело». Медсестра с улыбкой продолжает. «Печеный картофель с сыром и тушеная фасоль с салатиком». «Сразу станет легче. Как вы? Получше?» Страдальчески мотаю головой. Я не узнаю ее лица, только акцент. «Все будет хорошо. Ваш брат скоро вернется, а в своей одежде всегда приятнее. Куда лучше, чем больничная роба с прорехой на заду!» Она неуклюже наливает мне воды. Еда на тарелке холодная и неаппетитная. Мелкая картофелина с бледной кожурой Явно из микроволновки, не темное и зажаристое, как я люблю. Затверделый расплавившийся сыр, горка консервированной фасоли и несколько поникших листиков, имитирующих салат. Пищу я узнаю, но сомневаюсь в реальности того, что вижу. В детстве мама раскладывала на бабушкином серебряном подносе мелкие вещицы, и мы их запоминали. Она называла этой игрой бойскаутов, накрывала поднос красным клетчатым полотенцем, и мы с Беном морщили лоб, считая по пальцам. Точилка для карандашей, булавка, мандарин. Я ничего не забывала. Память у меня всегда была отменная. А Бен помнил не то, что видел, а желаемое. Шоколадный батончик, монетку в один фунт, карточку футболиста. Я часто специально путалась, чтобы он выиграл, однако всегда-всегда знала, что на самом деле лежит под кухонным полотенцем. Сейчас я снова проверяю себя, закрывая лицо руками и медленно считая до десяти. Когда открываю глаза, накатывает облегчение. На тарелке по-прежнему печеная картошка, сыр и фасоль. И это хороший знак. То есть всякий раз, как я отворачиваюсь, меняются только лица. Если проблема в чем-то одном, Ее легче решить верно, хватаюсь за эту мысль, вцепляюсь в нее, как в драгоценный приз. Так держала когда-то десятицентовую монетку, полученную за второе место. Лучше верить, что способность распознавать лица все-таки вернется. Иначе, если Юэн напал на меня и снова придет, я его не узнаю и всю жизнь проведу в страхе.